Появились военно-промышленный комитет, земский союз, союз городов. Ласточкин работал все больше. Ему полагался для поездок на фронт мундир с погонами военного чиновника. Заваленный теперь заказами, лучший военный портной комаров, в виде исключения, сшил мундир в несколько дней. Ласточкин смущенно показался в нем своим дамам. Они веселились, но хвалили. Люда говорила, что он носит мундир прекрасно. Просто гвардеец. Татьяна Михайловна шутливо советовала купить заодно и какой-нибудь орден. Так будет еще красивее. По требованию дам Дмитрий Анатольевич даже снялся в мундире у фотографа, и карточки вышли превосходные. Одна немедленно оказалась на полке в будуаре у жены. Рядом с его карточкой на верблюде у пирамид. Когда-то ездили вдвоем в Египет. Было на полке еще и немало других его фотографий, тоже обычно остававшихся от их путешествий. Он ездил на фронт, то для деловых переговоров с разными командующими, то для раздачи подарков солдатам. На фронте его мандир такого успеха не имел. Ему казалось, что генералы смотрят на него с усмешкой и он, верно ли или нет, толковал про себя их чувства. Штафирка, не умеющий носить мундир, вероятно, очень богатый, живущий в тылу с большим комфортом. Все же принимали его очень любезно. И что в первый раз его изумило, говорили с ним откровенно, не стесняясь в выражениях. Очень ругали ведомство снабжения, еще больше военного министра Сухомлинова, а некоторые и самых высокопоставленных людей. Как будто искали опоры у общественности. Это слово теперь беспрестанно повторялось в разговорах и в газетах. Возвращаясь с фронта, он делал секретные доклады в тесном кругу. Оговаривался, что круг его наблюдений ограниченный. Сообщил, что дух на фронте гораздо лучше, чем в тылу где рестораны были переполнены или лось шампанское, подававшееся в кофейниках. Но, передавая слова генералов, он делился своей тревогой. Его слушали озабоченно. В докладе после третьей поездки Дмитрий Анатольевич прямо сказал, что на фронте ругательски ругают высшее правительство, а о Распутине выражается не иначе, как самыми непристойными словами, и грозят его без суда повесить, если он посмеет появиться в Ставке. Этот его доклад произвел сильное впечатление. Все говорили, что общественность должна взять дело войны в свои руки. Говорил это и Ласточкин, но не мог не думать, что как неплохо работает правительство, не так уж хороша и общественность. Да это и вполне естественно. К такой работе у нее уж подготовки нет ни малейшей. Что ж, у нас какие-то либо особые таланты? Или чудом влияет какая-то общественная благодать? Увы, это вздор. И заводы мы строим не медленнее, не хуже, но и не быстрее, не лучше, чем их строит правительство. И деньги не мы достаем посредством добровольных пожертвований. А это те же казенные средства. Поступление от налогов и займов, то, что правильно называется народными деньгами. Наш труд, да, мы его отдаем, во многих случаях бескорыстно. Думал он с неудовольствием, вспоминая, как загребают деньги многие фабриканты, да еще определяют на безопасную службу членов своих семейств и своих более молодых приятелей. Об одном крупном московском заводчике говорили, что он наживает около миллиона рублей в месяц. Было неприятное то, что теперь, еще больше прежнего, богател он сам, и все по той же причине. Теперь уже бешено поднимались в цене принадлежавшие ему давно паи разных промышленных предприятий. «Что ж я могу сделать?» — говорил жене Дмитрий Анатольевич. Заводы завалены военными заказами. Ты ведь знаешь, что я жертвую немало, но не выбрасывать же деньги за окно. Татьяна Михайловна с ним соглашалась. и тоже было совестно. Автоматически стали расти и их расходы. Они теперь проживали гораздо больше, чем еще недавно, и не только из-за увеличения стоимости жизни. Для богатых людей она чрезвычайно отставала от роста доходов. Жертвы еще больше. Нам и не нужно, когда нет детей, — говорил Татьяна Михайловна со вздохом. Военно-промышленный комитет поручил Ласточкину ведать постройкой большого военного завода за Рогожской заставой. На этом он, разумеется, не наживал ни гроша и отдавал свой немалый труд совершенно безвозмездно. Но богатели подрядчики. Заключенный с ними договор — Казался ему бессмысленным. Подрядчики, тоже освобождавшиеся от воинской повинности, получали 10% от стоимости постройки. Им таким образом было выгодно, чтобы постройка обошлась дороже. Выработать другой договор было невозможно. Такие заключали все, иначе подрядчики отказывались работать. Между тем все делали они, и, разумеется, инженеры, служащие, рабочие. Он же только торопил, следил за сметами, все проверял, сокращал по мере возможности расходы. Мера, впрочем, была небольшая. Напротив, из-за безостановочного роста цен сметы приходилось часто увеличивать. Недалеко от его завода строился другой казенный военный завод, и там происходило то же самое оба завода начали строиться почти одновременно и почти одновременно постройка кончилась и началось производство несмотря на глухое соперничество наверху между общественностью и правительством ласточкин наладил корректные отношения с военными строившими второй завод обменивался с ними мнениями сведениями советами видел что там были такие же подрядчики с такими же договорами, и такие же порядки, и такие же результаты. Оба завода находились поблизости от исторических мест Московского царства, с названиями, известными всем пошкольным учебникам. Проезжая по ним на автомобиле, Дмитрий Анатольевич видел рядом с заводами древние строения или развалины. И это ему напоминало будки с бензином, на Апиевой дороге под Римом. Немцы на фронте пустили вход ход удушливые газы. Русские заводчики тотчас занялись и этим делом. О фазгене, Цанистых и мышьяковых соединениях Ласточкин уж совершенно ничего не знал. Он стал спешно изучать технические книги, попутно возобновляя свои небольшие познания в химии. Нанял еще людей и кое-как наладил производство газовых снарядов. Видел, что все-таки его труд и энергия полезны. Тем не менее настроение у него ухудшилось и подъема становилось меньше. Он ежедневно заходил в новую лабораторию с плохими вытяжными шкафами, с кое-как налаженной вентиляцией. Раз даже наглотался газов и лишился сознания. Его пришлось приводить в себя принесенным откуда-то шампанским для поддержания деятельности сердца. О шампанском ему потом было особенно совестно вспоминать. Его немедленно отвезли на автомобиле домой. Татьяна Михайловна пришла в ужас. Он пролежал в кровати несколько дней и заметил, что его здоровье ухудшилось. Этого он жене не сказал и снова стал ездить на завод каждый день. Скоро газовые снаряды стали отправляться на фронт. Очень недурные, не хуже немецких, с гордостью говорили химики. Он слушал это радостно, знал, что от газовых снарядов люди умирают в тяжелых мучениях. Это противоречило всему его прежнему взгляду на жизнь. Но он знал, что и думать об этом недопустимо. О пацифизме надо надолго забыть. Не мы начали войну. Позднее один из рабочих, уже не в лаборатории, а на самом заводе, где вентиляция была еще хуже, наглотался газа гораздо сильнее и умер. Ему шампанского не принесли. Это произвело тягостное впечатление на всех, особенно на Дмитрия Анатольевича. Он выхлопотал пенсию и единовременное пособие вдове с детьми и сам немало добавил из своих денег. Винить себя он не мог. Устроить лучшую вентиляцию было в условиях военного времени невозможно. Утешался тем, что и сам пострадал, что есть в дальнейшем риск и для него. Тонышев получил назначение на промежуточный этапный пункт. Министерство иностранных дел отпустило его неохотно и объявило, что позднее вытребует его назад. Это прозвучало как бы обещанием, и он был немного задет. Точно я хочу уклониться от военной службы. Этапный пункт был в глухом местечке. Женам не полагалось сопровождать офицеров хотя бы и в тыл. Но и независимо от этого условия жизни в местечке были таковы, что Нина Анатольевна никак туда переехать не могла бы. Она осталась в Москве у Ласточкиных. Его работа была, конечно, полезна, но с ней мог бы справиться любой писарь. Служебные обязанности были утомительны, однако свободного времени оставалось немало. Сослуживцы были не очень интересные люди, он с ними поддерживал корректные отношения и скучал. Еда была довольно обильная, он даже удивлялся тому, что армию кормили так сытно, хотя все ругали интенданство. Можно было тайком покупать и водку, ее тоже подавали в кофейниках или в чайниках. Это неизменно давало повод и к шуткам и к раздражению. Запрещение продажи вина было очень непопулярно, хотя все признавали, что, быть может, от него и есть польза. Но он боялся спиться. Существовало давнее литературное клише. Образованный человек спивается в глуши, Точно люди реже спивались в столицах. Алексей Алексеевич выписывал петербургские и московские газеты. Французские и английские приходили плохо. Продолжать исследование аккауницы было невозможно. Разумеется, он вывез из Вены то, что уже было им написано, вывез и записные тетрадки. Но даже в Москве Работы не продолжал. Его большая библиотека осталась в Вене. Правда, можно было бы читать книги в Румянцевском музее, но они оттуда на дом не выдавались. Между тем он любил работать в одиночестве в своем кабинете с собственными книгами, на которых мог бы делать пометки, ставить вопросительные или восклицательные знаки. На самом деле он пометок никогда не делал, так любил книги и отмечал нужные страницы отдельно. Писал он свою работу по-французски и предназначал ее, разумеется, для издательства «Плон», специализировавшегося на таких трудах и, вдобавок, самого старого в мире. В свое время из Вены снесся с этим издательством, и оно, в принципе, согласилось выпустить его книгу. Он упомянул, что... Гонорар его мало интересует, но спросил и об условиях, чтобы его не считали дилетантом. Писать по-русски не имело смысла, слишком мало читателей. Оказалось бы, для такого труда в России едва ли даже нашелся бы русский издатель. Главное же было в том, что у него прошла охота писать об австрийском государственном деятеле. По-прежнему он почитал Кауница и собирался противопоставить его нынешним Бэтманом и Бертхальдам, но, написав чуть не половину книги, с неудовольствием увидел, что, собственно, определенной русской политики у знаменитого канцлера не было, или она так же часто менялась, как у Вильгельма II. Кроме того, он чувствовал, что теперь эта книга, если бы ее и можно было кончить, оказалась бы малоинтересной. Даже тем пяти или шести тысячам людей, которые вообще читали такие труды, настоящее бросало тень на прошлое. Перед отъездом на этапный пункт Алексей Алексеевич положил свою рукопись в сейф, в местечке она могла и погибнуть. Все же скоро у него появилось интересное занятие. В Москве Ласточкин, у которого от времени его увлечения мастерской оставались пишущие машинки, всех существующих в мире систем, подарил ему гамонт. «Нет-нет, пожалуйста, не отказывайся и не думай меня одаривать. Мне она совершенно не нужна. Видишь, сколько их здесь?» — сказал со вздохом Дмитрий Анатольевич. «Я не понимаю, как культурный человек может жить без машинки. Ты знаешь. Льву Толстому в последние годы его жизни переписывали на машинке все, что он писал. По своим взглядам он должен был бы отрицать машинку, говорить, что она не нужна мужику и так далее. Но как писатель он не мог ведь не понимать, что это для него огромное облегчение, что все становится ему самому яснее, когда он читает свою работу в переписанном чистеньком виде с полями для новых изменений. Ему верно переписывали секретари, а кто будет переписывать мои шедевры, смеясь сказал Алексей Алексеевич. Научишься, это очень просто. Во всяком случае, сердечно тебя благодарю за подарок. Действительно, он легко научился писать и теперь думал, что надо бы обзавестись машинкой еще и в Париже или в Вене. Тогда можно было бы при... Составление секретных бумаг обходиться без посольских переписчиц. Теперь он попробовал было писать на гаманде письма к жене, писал ей каждый день, а раза два в неделю вкладывал страницу и для Ласточкиных. Однако от Нины тотчас пришел протест. Она желала, чтобы он по-прежнему писал ей пером. Зато все другое Алексей Алексеевич писал на машинке с копией. Было приятно через несколько месяцев перечитывать свои письма, особенно когда они касались политических дел.